Глава 18 Я стоял в центре гостиной, рассматривал сидевшую на олинином диване журналистку. Григолава запрокинула голову, не сводила с меня глаз, улыбалась. Я почувствовал в ее взгляде иронию и недоверие. Почувствовал, что корреспондентка комсомольской правды словно дразнила меня. Она будто ожидала, я поведусь на ее уловку и докажу, что сочиняю истории не хуже самого Михаила Шолохова. Надеялась, заявлю, что Алина меня не зря нахваливала, и доложу журналистке о своих планах и задумках. Григолава, выжидающе молчала. Она накрыла ладонями блокнот с записями Алининых рассказов. Я вспомнила о фотографиях, которые мы с Волковой вчера разглядывали. На многих из них видел Дарью Матвеевну. Она там вот так же восседала на диване и улыбалась. Отметил, что Григолава не сильно изменилась с тех времен, когда она брала у Алины интервью в прошлый раз. Разве что появились неглубокие морщинки около глаз. Да еще у московской журналистки с тех пор изменилась прическа. «О чем моя книга?» — повторил я слова московской гости. «Вы удивитесь, Дарья Матвеевна, но тему для романа я придумал во время нашей с вами первой встречи. Помните, как мы с вами познакомились? В Москве, в гостинице «Космос». Вот только идею для книги мне подсказали не вы, а ваши спутники, товарищи из Кубы». «Неужели?» — сказала Григолава. Она забросила ногу на ногу. «Представьте себе, Дарья Матвеевна». Я посмотрел на наших кубинских гостей и вспомнил слова чилийского поэта Пабло Неруда о том, что языком Кубы является истина. Еще поэт сказал, что если огонь кубинской революции будет потушен, это станет позором для человечества. В глазах кубинцев я рассмотрел тот самый огонь. В гостиную вернулась Алина, расставила на столе чашки. «Вот этот огонь во взглядах наших друзей с острова свободы и вдохновил меня на работу», — сообщил я. В тот же вечер мне пришла в голову идея романа. Как сказал Неруда, Куба является надеждой всего столетия ложной свободы американского континента. Вот это я и докажу советским читателям в своей книге, наглядно на примере моих героев. «Интересно», — сказала журналистка. «И кто же ваши герои?» Волкова улыбнулась и снова ушла на кухню. Барсик ринулся следом за ней. Я посмотрел вслед белому коту и ответил. «Главный герой моей книги — просто строитель по имени Диего Мартинес. Он обычный кубинец с огнем в глазах и пламенем революции в сердце. В своем романе я расскажу о небольшом отрезке его жизни, в котором нашлось место и для любви, и для подвига. Уверен, что читатели оценят мою задумку» и проникнуться симпатией к моему герою. Григолава взяла ручку, торопливо чиркнула в блокноте несколько фраз. Снова взглянула на меня и спросила. «Иван, так значит, ваша книга будет о Кубе?» Я покачал головой. «Нет, об Острове Свободы я упомяну лишь вскользь. Скажу о нем в воспоминаниях моего героя, который любит свою страну, гордится ею и считает ее лучшим местом на Земле». В моей книге он хранит верность долгу, революции и своей стране. Ещё он скучает по дому, мечтает о том, как однажды туда вернется и обнимет родителей и младших братьев. Дарья Матвеевна кивнула. «Задумка достойная, Шолохова», — сказала она. «И как вы назовете свой роман?» «Я назову его Гренада», — Дарья Матвеевна переспросила. «Как? Гренада? Это как в той песне?» Она пощелкала пальцем. «Я хату покинул, пошел воевать», — пропела журналистка, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». «Прощайте, родные!» — спел фотограф. «Прощайте, друзья! Гренада, Гренада, Гренада моя!» Дарья Матвеевна стрельнула недовольным взглядом в застывшего рядом с диваном Слуцкого. Олег закашлял, будто подавился собственным пением. Григолава спросила у меня, «Почему Гренада?» Взмахнула шариковой ручкой, словно дирижерской палочкой. События в моей книге происходят на острове Гренада, на юго-востоке Карибского моря, в 1983 году», — ответил я. «Диего Мартинес вместе с другими рабочими из Кубы строят там международный аэропорт, в то самое время, когда на Гренаду вероломно напали Соединенные Штаты Америки». Журналистка нахмурилась. «На Гренаду напали США?» — сказала она. «Как такое случилось?» Я ответил. «В моей книге американцы вторглись на остров Гренада 25 октября 1983 года. На лбу журналистки появились тонкие полоски морщин. Григолава вскинула брови». «Поняла», — сказала Дарья Матвеевна. «Это случится через полтора года в вашей книге». Она кивнула и добавила, «Вы пишете фантастический роман». Я пожал плечами. «Можно и так сказать, моя книга в первую очередь о людях, а еще о чести, о верности, о благородстве и о любви». Вошла Алина, поставила на стол две пиалы с вареньем, с черничным и с морошковым. «Ваня здорово написал в своем романе о любви», — сказала она. «Я так плакала». Особенно, когда Диего разлучили с любимой. Ваня еще не дописал книгу и не говорит, чем там все завершится. Я все еще переживаю за бедную Жаклин. Надеюсь, что Диего не пострадает и вместе со своими друзьями прогонит из гренады злых американцев». Дарья Матвеевна усмехнулась, отложила в сторону ручку и блокнот. С нескрываемым интересом взглянула на варенье. Григолава разглядывала плававшие в сиропе ягоды морошки, будто гадала, что это за диковины. «А я надеюсь, Иван, что ваш роман скоро напечатают», — сказала она. «И я тоже всплакну над тяготами судьбы Диего Мартинеса и его Жаклин. А еще узнаю, как именно кубинские строители победят захватчиков из США. Иван, я надеюсь, что совсем скоро куплю вашу книгу и возьму у вас интервью по заданию моей редакции». А заодно и получу ваш автограф». «Обязательно купите», — сказала Алина. Она установила в центр стола тарелку с блинами и пригласила гостей пить чай. Застольный разговор мало походил на интервью. Алина и Дарья Матвеевна беседовали, будто давние знакомые, увлеченно обсуждали неизвестных мне людей из писательских, театральных и журналистских сообществ. Вспоминали о неких громких мероприятиях, где они поучаствовали. Делились друг с другом впечатлениями от прочтения произведений незнакомых мне поэтов. Говорили об известных лишь коренным москвичам местах столицы. Волкова иногда улыбалась, я любовался ее ямочками. Григола возразительно хохотала над собственными шутками. Она щедро отпускала комплименты мне, Алине, Барсику и даже Рудогорску. То и дело восхищалось черничным вареньем Алининой бабушки. Морошковое варенье она не поняла. Мы с фотографом в диалоге почти не участвовали. Пили чай и ели блины. Слуцкий лишь изредка хмыкал, услышав знакомые фамилии, и многозначительно кивал головой, словно соглашался со словами женщин. Иногда он вынимал пачку с сигаретами, мял ее в руке и с печальным вздохом прятал обратно в карман. Я тоже отмалчивался, вертел головой, смотрел то на московскую журналистку, усыпавшую оценочными суждениями, то рассматривал лицо Волковой, слушал рассказы своей подруги, замечал в Алинином голосе нотки ностальгии. Отметил, что за время застолья московская журналистка не прикоснулась к своему блокноту тот лежал на диване. Я вспомнил слова фотографа о том, что Дарья Матвеевна уже собрала материал и напишет все, как ей велели. Я присматривался к жестам и мимике корреспондентки газеты «Комсомольская правда», гадал, какое конкретно задание она сейчас выполняла. Прикидывал, что именно Григолава искал в Рудогорске. Спрашивал себя, ее целью были те сплетни, что она вчера законспектировала в школе со слов Лидочки Сергеевой, или московскую журналистку действительно интересовали на воспоминания о маме, и стопка тетрадей со свежими стихами, которую продемонстрировала своим гостям юная поэтесса. В словах и во взгляде Григолавы я не нашел ответа на свои вопросы. Лишь изредка замечал, как показное радушие и праздное веселье Внезапно сменялись во взгляде Дарьи Матвеевны Холодным интересом профессионального журналиста Московские гости пробыли в квартире Волковой почти пять часов За это время Григолава исписала больше двух десятков страниц блокнота А Слуцкий отснял две пленки В основном Олег фотографировал Алину Но запечатлел он для потомков и меня, и Волкову в компании Григолавы. И даже сделал общий снимок. Для этого установил фотокамеру на штатив и воспользовался автоспуском фотокамеры. Мне он свое чудо техники не доверил. Уже перед уходом Дарья Матвеевна с ловкостью фокусника извлекла из своей сумки знакомую мне книжицу с надписями на обложке «А, солнечная, рисунок судьбы, избранные произведения». «Алиночка», — сказала она, — «подпишите для меня на память о нашей сегодняшней встрече». Волкова кивнула, взяла из рук журналистки книгу и шариковую ручку, сделала на титульном листе сборника короткую запись. Я заглянул Алине через плечо и прочел «Я жива, Алина солнечная». Москвичу шли. Я тут же позвонил маме. Со вчерашнего дня у меня дома в холодильнике пропитывался мамин фирменный торт «Наполеон». Мама решила, что мы отметим Алинина субботнее выступление во Дворце культуры торжественным чаепитием. Еще вчера мы решили, что устроим воскресные посиделки в квартире Нины Владимировны. Не в последнюю очередь из-за того, что Кукушкины по-прежнему запрещали общение со мной. Лена и мама принесли торт. Мы с Алиной вновь пили чай и слушали хвалебные отзывы о вчерашнем концерте. А вечером я спросил у Волковой, «Волнуешься?» «Из-за чего?» — спросила Алина. «Завтра в школу», — напомнил я. Волкова вздохнула и покачала головой. «Нет», — сказала она, — «что будет, то будет». В понедельник, 22 февраля, мы с Кукушкиной изменили привычный маршрут, по которому ходили в школу. Да и встретились мы с Леной на лестничной площадке пятого этажа на четверть часа раньше обычного времени, хотя заранее мы с соседкой об этом не договаривались. Вышли с подъезда и без лишних обсуждений свернули не к школе, а в противоположном направлении. От своего дома мы отправились к Калининой пятиэтажке. На этом сегодняшние утренние изменения не завершились. При встрече с Волковой семиклассница по собственной инициативе выпустила мою локоть. Она уступила Алине правой идти со мной под руку, даже подтолкнула Волкову ко мне. Пусть и не сдержала печальный вздох. Всю дорогу до школы Кукушкина не умолкала. Она вновь рассказывала нам о своих впечатлениях от Алининого субботнего выступления размахивала портфелем и выпускала изо рта клубы пара. Около школьных ворот мы влились в шумную компанию краснощеких пионеров. Дети не обратили на нас внимания, смеялись и толкались, продолжали затеянные по пути к школе игры. Очереди около входа в школу я сегодня не увидел. Дежурные не задерживали школьников на морозе, проверяли наличие сменной обуви спустя рукава. В школьном вестибюле сегодня дежурил полковник. Мы хором поприветствовали его. Директор школы кивнул нам в ответ. Старшеклассников мы встретили в гардеробе. Я пожал протянутой руки парней, кивнул головой в ответ на улыбки девчонок. Заметил, с каким любопытством комсомольцы посматривали на Волкову. С ней они тоже здоровались, но делали это неуверенно, смущенно словно пока не определили Алинин статус. Московская поэтесса снималась в кино, показывали по телеку, в журналах печатали. Мамкины стихи обманщица — обманщица. Слышал я звучавшие то здесь, то там фразы. Алина на слова школьников никак не реагировала, будто и не слышала их. Волкова не поглядывала по сторонам, но и не опустила взгляд, смотрела перед собой. Я не отходил от нее. Рассказывал Алине анекдоты и стишки-страшилки. Слышал, как хихикали следившие за нами комсомольц. Обсуждал с Волковой, какие изменения стоило бы внести в назначенный на 6 марта второй Рудогорский концерт «Вия солнечные котята». Пообещал, что поговорю об этом и с Рокотовым. В кабинет литературы мы с Алиной вошли, деловито переговариваясь. Неторопливо прошли к своей парте. Мы словно и не заметили, что в классе при нашем появлении воцарилась тишина. Демонстративно не обратили внимания и на те шепотки, что прокатились по классу. Я отметила лишь, что настроение моих одноклассников сегодня не столь воинственное, как в день моего неподтвержденного школьным комитетом исключения из комсомола. Решил, что ученики 10 А скорее просто растерялись. «Здравствуйте, товарищ комсомольц!» Услышал я знакомый голос. Поднял голову и увидел шагнувшего в класс директора школы. Заметил, что мои одноклассники тоже повернули головы и взглянули на полковника. Они зароптали и неохотно встали со своих мест. «Сидеть!» — скомандовал Михаил Андреевич. Он взмахнул стопкой книг и добавил. «Звонка не было!» Снежно ответил на приветствие школьников, бросил взгляд на пока не занятый учительский стол. На секунду директор школы замер около классной доски, пробежался по кабинету глазами, посмотрел на меня и тут же перевел взгляд на мою соседку по парте. Полковник улыбнулся и направился в нашу сторону. Он подошел к моей парте, остановился рядом с Алиной, посмотрел на Волкову сверху вниз. Смущенно кашлянул и положил на столешницу перед ней свои книги. Я узнал одну из обложек, а «Солнечное» — рисунок судьбы, избранные произведения. «Здравствуй, Алина», — сказал полковник. «Давно хотел попросить. Подпишешь?» Волкова кивнула и спокойно ответила. «Конечно, Михаил Андреевич». После классного часа к Алине подошла Оля Ерохина. Оля смущенно улыбнулась и сказала, что была в субботу на концерте во Дворце культуры. Заявила, что ей и ее родителям все очень понравилось. И спросила, действительно ли Волкова сама сочинила все эти песни, которые спела во время концерта. «Я написала только стихи», — ответила Алина. «Музыку для песен сочинил Ваня Крылов». Ерохина выдохнула. «Ух ты!» — спросила. «А да песня про сердце, ты ее придумала?» Я заметил, ученики 10-го класса притихли, прислушивались к разговору Ерохина и Волковой. «Да», — сказала Алина, — «я сочинила стихи для этой композиции». «Ух ты!» — повторила Ерохина. «В марте на концерте ты снова ее споешь?» — спросила Оля и поспешно добавила. Об этом меня мама попросила узнать. «Конечно», — сказала Волкова, — «спою». «Здорово!» — воскликнула Ерохина. Она накрыла ладонями лежавшие на столешнице Алинины руки и сообщила. «Я с удовольствием ее снова послушаю. Спасибо!» На следующих переменах Алину расспрашивали о мартовском концерте и другие наши одноклассницы, словно вдохновились примером Ерохиной. А перед уроком физики, в кабинет, где собрался наш класс, за минуту до звонка стремительно ворвался Руслан Петров. Он сдвинул на затылок шапку, сходу отыскал меня взглядом и ринулся в моем направлении, проигнорировал удивленные взгляды моих одноклассников. Руслан пожал мне руку, поприятельски поздоровался с Волковой и положил перед Алиной на стол книжицу, А солнечно, рисунок судьбы, избранные произведения. Я заметил на книге библиотечные пометки. «Подпиши», — бодро скомандовал Петров, — «пожалуйста, для моей Надюхи. На 8 марта книжку ей подарю. Надюха обожает твои стихи. Пусть порадуется». Волкова придвинула к себе книгу, выполнила Русину просьбу. Царившую в кабинете физики тишину нарушил сигнал к началу урока. Прозвенел звонок. В класс вошла учительница физики. Школьники неохотно встали со своих мест, поприветствовали физичку, но смотрели при этом на Руслана. Учительница заметила наряженного в пальто и шапку Петрова, удивленно вскинула подведенные карандашом брови. «Молодой человек, вы из какого класса?» — спросила она. «Из самого лучшего», — ответила Руся. «Я из Хабзы». Он одарил учительницу улыбкой, сунул книгу в карман, попрощался со мной с Волковой, устремился к выходу. Около двери Петров остановился. Он обернулся, посмотрел на Васю Громова, указал на Василия пальцем. «Чуть не забыл», — сказал он. «Шкалеры». Слушайте меня внимательно. Алина Волкова, то есть Солнечная, моя подруга и подруга моей Надюхи. Это вам понятно? Я своих друзей в обиду не даю. Петров обвел глазами притихший класс и вновь задержал взгляд на лицо Громова. Мне почудилось, что Вася побледнел. «Узнаю, что вы обидели мою подругу», — сказал Руслан. «Найду у вас и руки вам оторву» по самой плечи, ноги и голову тоже откручу в придачу. Ясно, я это сделаю, вы меня знаете, все меня услышали. Руся погрозил ученикам 10 А-класса пальцем. Не говорите потом, дурики, что я вас не предупредил, сказал он. Я позвонил Руслану вечером из квартиры Волковой. «Сегодня снова отложил работу над книгой». Петров подтвердил мою догадку. «Полковник вчера меня нашел», — сообщил Руся. «Михаил Андреевич попросил, чтобы я сегодня сверкнул перед шкалерами лицом. Это была его идея с автографом в книжке. Я все полки дома перерыл, никаких стихов не нашел. И Надюха стихи солнечные не нашла. Ее ордаки книги не покупают». «Сбегал сегодня в библиотеку, потому и пришел поздно». Он хмыкнул в трубку. «Да я и сам бы пришел», — заявил Руслан. «Ну, или Надюха бы меня отправила. Она же обожает песни твоей подружки. В морсе опять меня на концерт солнечных котят потащит. Говорит, что твоя Алина — талантищи. разве это школярам объяснишь?» «Правильно, полковник сказал. Этим дурикам надо на своем примере все показать». Или своим кулаком. По-другому они не поймут. Руся выслушал мои слова благодарности. «Нет, котенок, сказал он, — «простым спасибо ты не отделаешься. На днюху ко мне придешь, понял? В марте ты вместе со своей рыжей поэтессой и с гитарой споёшь для надихи котенка. Алину попросишь, чтобы сбацала для нас песню про царевну». «Как тебе мои условие Крыло? Согласен? Или вы зазнались и к простому пацану из Хабзы не пойдете?» Я заверил Руслана, что обязательно приду к нему в марте на день рождения и приведу с собой Волкову. Уже на следующий день школьная жизнь для меня вернулась в привычное русло. Меня и Алину во вторник в гардеробе встретил Леня Свечин. Он бодрым голосом поздоровался и тут же осыпал нас вопросами и советами. Вслед за Лёней преодолели смущение и растерянность другие наши одноклассники. Они кружили на переменах около Волковой, расспрашивали Алину о жизни в столице, интересовались ее поездкой за границу, спрашивали о съемках в кино, выпытывали, встречалась ли Алина в Москве с космонавтами или с Леонидом Ильичом Брежневым. Волкова не отнекивалась, спокойно отвечала на вопросы школьников. Изредка, словно невзначай, она нервно сжимала мою руку. Я следовал за Волковой, будто тень. Сопровождал ее в школу и по школе. Ходил вместе с Алиной в ДК на репетиции. Отчего снова страдала работа над книгой. Я прикинул, что такими темпами не завершу ее до апреля. 2 марта Волкова отправила свои стихи в Литературный институт имени Горького. И с этого же дня я регулярно покупал в киоске «Союз печать газету «Комсомольская правда». Прочел там о посадке на Венеру аппарата «Венера-13», а вот о Болине в газете преступно умалчивали. Этот факт злил не только меня. Газету теперь почитывали все мои одноклассники. Надеялись увидеть в статье о Болине Солнечной и свои имена. Ждали статью и музыканты. Рокотов на репетициях ансамбля, то и дело гадал, что напишет московская журналистка о концерте Вея солнечные котята. Внимательно просматривала купленные мною газеты и мама, словно надеялась, я попросту не заметил статью о ее знаменитой невестке. Даже Лена Кукушкина спрашивала по утрам при встрече на лестничной площадке, «Написали, когда напишут». Будто подозревала, что я поддерживал связь с редакцией газеты «Комсомольская правда». 6 марта состоялся второй концерт «Вия солнечная котята». На этот раз я прослушал его, стоя у стены в последнем ряду. Это мне еще повезло, меня впустили в зал. А ведь попали на выступление ансамбля далеко не все желающие. Я видел, что около Дворца культуры за час до начала представления творилось нечто невообразимое по Рудогорским меркам. Больше сотни человек топтались на морозе около входа в ДК и бросались на посетителей концерта с просьбами, а иногда и с требованиями, уступить лишний билетик. Ансамбль Роктова выступил не хуже, чем в феврале но на этот раз зрители не растерялись, едва ли не после первой же песни щедро и справно отмеряли ансамблю свои овации. Белла на следующей репетиции призналась, что дома у нее после выступления Вия не смолкал телефон. Граждане звонили ее маме и настаивали, чтобы руководитель ДК немедленно назначила даты новых концертов. Четверг, 11 марта, перед уроками, свечен встретил меня и Алину привычными словами. «Во вчерашней комсомолке ничего не было», — сказал Леня. Я кивнул в ответ, потому что тоже вчера внимательно изучил эту газету. Искал в ней хотя бы намек на вопрос «когда?». Пожал плечами в ответ на вопрос о том, что слышно о новых концертах. Белла на прошлой репетиции ансамбля говорила, что ее мама сейчас решает проблему. Признался, что мы с Алиной написали новую песню, поддались на уговоры Роктова. Вио «Солнечные котята» представят ее на суд публики недели через две на очередных детских танцах. На первых трех переменах Алина сегодня снова оказалась в центре внимания одноклассников. Не приставала к ней с расспросами только Лидочка Сергеева. Староста класса все еще посматривала на Волкову с презрительной усмешкой. На меня она вообще не смотрела. А вот Громов олининого общества не избегал. Да и со мной Василий здоровался и перекидывался приветливыми фразами. Словно с отъездом из города Наташи Кравцовой закончились и наши с ним разногласия. Посреди урока физики внезапно ожил закрепленный в углу под потолком кабинета динамик. «Ученики 10-го А-класса», — сказал голос полковника. «Иван Крылов, Алина Волкова, пройдите в кабинет директора школы. Немедленно!» Я постучал и тут же толкнул дверь, заглянул в комнату полковника. Учуял запах свежезаваренного чая и мужского одеколона. Зажмурился от яркого света, увидел сидевшего за столом Снежного. «Михаил Андреевич», — сказал я, — «взывали?» «Крылов!» — воскликнул полковник. Он увидел позади меня Алину. «Ивалкова, входите!» Директор школы положил на стол ручку, закрыл тетрадь и отодвинул ее на угол стола. Я перешагнул порог, впустил в комнату Алину и прикрыл дверь. Михаил Андреевич вскочил с места и придвинул к своему столу стул, указал на него Волковый. «Присаживайся, Алина», — сказал он. «Крылов», — полковник указал на второй стул. Я сел. «Ну что, комсомольц», — сказал Снежный, — «вот и дождались». Он приоткрыл ящик стола, вынул оттуда две газеты и бросил их перед нами на столешницу. «Комсомольская правда», — прочел я орган Центрального комитета ВЛКСМ. «Изучайте, комсомольц», — сказал полковник. «Пойду в столовую, куплю коржик к чаю». Михаил Андреевич похлопал Волкову по плечу и ушел. Я придвинул к себе еще пахнувшую типографической краской газету, развернул ее и тут же наткнулся глазами на броское название статьи, а солнечное... Я обычная советская школьница. Посмотрел на Алину и сказал, напечатали.